Квартира кашевых состояла из трех комнат и кухни. Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, служившую столовой, с двумя окнами на соседнюю, параллельную садовой улицу. Здесь же стояла кровать Елены Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Николай Николаевич с женой и ребенком. Другая дверь направо вела в совсем маленькую комнатку, где спала бабушка. Комнатка эта имела общую стену с кухней, как раз ту стену, к которой примыкала плита. И когда на кухне топили плиту, в комнате стояла нестерпимая жара, особенно летом. Но бабушка, как все деревенские старухи, любила тепло. А если уж больно донимала жара, она открывала оконце в палисадник, где под самым окном, Высажены были кусты сирени. Офицер вошел в кухню, бегло оглядел ее. Потом, пригнувшись, чтобы не задеть притолоки, вошел в столовую, постоял, поводя глазами вокруг. Видно, ему понравилось здесь. Комната была чисто выбеленная и вымытая до блеска. Крашеные полы устланы суровыми, домашние выделки чистыми половиками. На столе белоснежная скатерть такой же пододеяльник на кровати Елены Николаевны, а подушки, одна меньше другой, были пышно взбиты и покрыты чем-то кружевным и воздушным. На окнах стояли цветы. Офицер быстро прошел в комнату Коростылевых, также согнувшись в дверях. Елена Николаевна, даже не заметившая, когда и как она укрепила косы, осталась в столовой, прислонившись к косяку двери, закинутой головой в пышной короне светло-русых волос. А бабушка Вера прошла за немцем. Эта комнатка с маленьким письменным столом, аккуратным чернильным прибором и висящими сбоку стола на косяке двери, на гвоздочке, рейшиной, треугольником и лекалом, тоже понравилась немцу. — Шон, — сказал он удовлетворенно. Вдруг он увидел смятую кровать, на которой, когда вошла Мария Андреевна, лежала Елена Николаевна. Он быстро шагнул к кровати, отвернул одеяло, простыни, брезгливо, двумя пальцами приподнял перину, нагнулся и втянул носом воздух. «Клоп нет?» — Морщись, спросил он бабушку Веру. «Клопев нема, нету», — сказала бабушка, исковерков язык, возможно, понятнее для немцев, и отрицательно затрясла головой обиженная. «Шон», — сказал немец, и, согнувшись в дверях, вернулся в столовую. В комнату бабушки он только заглянул и круто обернулся к Елене Николаевне. «Здесь будет жить генерал-барон фон Венцель», — сказал он. «Эти две комнаты освободить», — он указал на столовую и комнату Коростылевых. «Вам разрешается жить здесь». Он указал на комнату бабушки Веры. Что вам надо из этих две комнаты? Возьмите сейчас. Убрать это, это. Он брезгливо двумя пальцами отогнул белоснежный пододеяльник, одеяло, простыню на кровати Елены Николаевны. И та комната тоже убрать быстро. Он вышел из комнаты, мимо отшатнувшейся от него Елены Николаевны. «Клопевка каже нема, вот ворог!» Вот а дожила бабуся Вера на старости лет!» Громким, резким голосом сказала бабушка. «Лена, столбняк, у тебя чуще, Возмущенно сказала она. требуешь ж усе убрать для того барона, Чтоб у него очи повылазили. Приди в себя трошки. То, что можно нашу удачу, что нам барона поставили». «Ва вин не такой скаженный, як вон и уси!» Елена Николаевна молча свернула свою постель, отнесла в комнату бабушки и уже не выходила оттуда. А бабушка Вера убрала постель из комнаты сына и невестки, убрала со стены, со стола фотографии сына и внука Олега в комод, чтоб не вы спрашивали, кто да кто, и перенесла к себе в комнату белье и платье своей дочери, чтоб уже не лазить до них, Хаймгрец. Все-таки ее мучило любопытство. Ей не сиделось, и она вышла во двор».